Поскольку сопровождала я своего подопечного везде, то и сидела с ним за офицерским столом, расположенным в стороне от остальных. Когда мы, поставив на подносы приготовленные кухонным синтезатором заказы, подошли туда, за столом уже сидел рептилоид в форме командура разведки. Я пожелала ему приятного аппетита и получила в ответ очень внимательный взгляд, а сгору он мне хотя кивнул. Решив не заморачиваться чужими проблемами, я аккуратно коснулась пси-сферы Азгора, проверяя его состояние, и почувствовала нарастающее раздражение, направленное на нашего соседа. Интересно, это и есть тот самый эхланг, с которым не должен сцепиться Демондер, или у него со всеми командорами такие тёплые отношения? Я осторожно влила в пси-сферу Азгора нотку сарказма, и раздражение перестало нарастать. Ну и хорошо. А то камандор уже чуть не половину ужина после симуляции умял, а я ещё даже не притронулась к своему, и это при том, что после завтрака ничего не ела. Ужин проходил в напряжённом молчании. Пришедший раньше нас рептилоид доев свою порцию, не спешил покидать столовую, нижними руками опираясь на стол, а верхние скрестив на груди и внимательно разглядывая меня. Я ответила ему тем же. Наибольшее внимание уделив шейным перепонкам, которые могли выдать сильные эмоции, испытываемые представителями этого вида. Однако те не оправдали моих ожиданий и расслабленно лежали на мелкой, чуть мерцающей, отражённом светом чешуе. «Мои соболезнования, Асгор», <таспостивание> – произнёс он, поднимаясь. Я моментально почувствовала всплеск целого букета эмоций Димондра, не все из которых даже удалось распознать в такой мешанине. Но общий окрас был явно отрицательным, и я во избежание разборок между командорами всё же впервые за сегодня применила активное подавление. Простите, мне жаль, что не удалось этого избежать, обратилась я к оподапечному и бросилась догонять уходящего рептилоида. Командор Эхланг, можно вас на минуточку? Нельзя. Я тороплюсь. И ты не должен отдалеко уходить от объекта контроля, ехидно сообщил он и повернулся, чтобы уйти. Если вы и дальше будете провоцировать командура Азгора, пришлось мне немного повысить голос, чтобы он точно услышал, то я вынуждена буду отразить это в отчёте и подать пси-лидеру рапорт о необходимости закрепления за вами пси-спутника. То, что ваш вид не склонен к внешнему проявлению эмоций, свидетельствует не об их отсутствии, а лишь о сложности и более поздних сроках выявления имеющихся проблем. Да как ты смеешь? Угрожающе зашипел мне в лицо стремительно оказавшийся рядом рептилоид. Я приготовилась подныривать мимо него, одновременно используя максимально доступное по силе подавление, но меня схватили за руку, потянули назад и закрыли крылом. Не тронь, я с ней поговорю, хмуро пообещал, вставши между нами Азгор. Держи свою мозгоправку подальше от меня, бросил Эхланг и быстро перебирая четырьмя нижними конечностями покинул столовую. Выждав около минуты, Демондор тоже направился на выход, не интересуясь, закончила ли я свой ужин. Пришлось идти за ним, радуясь, что большую часть причитающейся порции съесть я всё-таки успела. "Зайди", приказал командор, открывая дверь своей каюты. Я не стала спорить и войдя вслед за ним, уселась на край кровати. "Не смей лезть в мои отношения с Эхлангом. Ты поняла?" "К сожалению, это невозможно. С чего бы это?" Я почувствовала всплеск негативных эмоций, среди которых опять преобладало раздражение, что было, в общем-то, закономерно. Оно являлось защитной реакцией организма на подавление сильных чувств и самостоятельно обедняло их, делая тусклыми и невнятными. Однако с ним нужно было что-то решать, ведь под воздействием внешних, а иногда и внутренних факторов, раздражение может легко переродиться в гнев. Потому что мне приказано не допускать конфликтов между вами и командиром Эхлангом, а он вас бесит, закончил за меня Азгор. Вот именно. Он всех бесит. Хобби у него такое. Но на контроле у пси-лидера только ваши с ним взаимоотношения. Какое-то время мы смотрели друг на друга, обдумывая сказанное, после чего Азгор зачем-то запросил в инфоблоке мои характеристики. "Юлиана", начал он, и стало понятно, что в карточке он просто подсмотрел имя. "Пойми, разведка и десант на кораблях всегда крутостью меряются". Это традиция, и не нам с тобой ее менять. Я понимаю, но и вы меня поймите, у меня прямой приказ». «Ясно. Значит, мое мнение никого не интересует. О каком доверии тогда ты вообще говоришь?» Его пси-сферу буквально затопило досадой с привкусом горечи. «Хорошо. Давайте попробуем компромиссный вариант. В конце концов, пока вы не пытаетесь оторвать ему что-нибудь жизненно важное, ну или не особо важное, провокацию с его стороны должны учитывать при разбирательстве». То есть, пока я на него не бросаюсь, ты не вмешиваешься, довольно уточнила Згор. Не совсем так. При любом общении с командором Эхленгом вы должны степить пальцы в замок. Вот так, продемонстрировала я. Пока вы выполняете это условие, я не вмешиваюсь. Вообще, что бы ни происходило. Ну, если только вы ему что-то откусить не попробуете, не расцепляя рук. Но если вы расцепили руки, я действую полностью на своё усмотрение. «Посчитаю нужным, применю к вам жесткое подавление. Посчитаю нужным, встану между вами, закрыв от его напада к собой». «Спятила!» – обалдел Димондер. «Ничего серьезного он мне не сделает, потому что иначе сам попадет на короткий поводок к мозгоправу. Как он это воспринимает? Зато у вас будет основание оторвать ему что-нибудь не слишком нужное, защищая меня». Если этого можно будет избежать, то подставляться под удар я не стану. Но, как я уже говорила, буду действовать на своё усмотрение. Доверие ведь должно быть обоюдным, командор. Кстати, интересно, это у него скрытая неуверенность или всё же комплекс отличника так проявляется? Неуверенность это точно не про него. Ты даже не представляешь, какие он операции проворачивал. Все только диву давались. Мне кажется, он просто со скуки бесится, слишком деятельный, не переносит, когда от него ничего не нужно. Значит, мы договорились. Я сцепила пальцы в замок и продемонстрировала командору. Попробуем. Не проявил он особого энтузиазма. Слушай, я тебя кое о чём попросить хотел. О чём? Поинтересовалась я с удивлением, наблюдая неуверенность в пси-сфере замолчавшего командора. Э, я понимаю, что не имею права в это лезть, но ты не могла бы не включать в отчёт то, что я тебе про смерть Гюнтера рассказал? Обосnotify «Мы же с вами разобрались, почему вы восприняли его как опасность. Или вы считаете, что мои доводы не верны?» «Насчет выводов не знаю. Звучит все логично, но я в этом не особо разбираюсь. А вот сокрытие существенных для следствия фактов – это разжалование. Гюнтеру это ведь ничем не поможет. Ты и так все знаешь. А если разжалуют в рядовые, то возиться со мной уже не будут. Пси-спутники при стрессе – привилегия командного состава. Та еще привилегия, конечно, но из рядовых меня быстренько на планету спишут». Я задумалась. Подставлять командора в любом случае не хотелось бы, но помимо этого, его разжалование могло и мне выйти боком. Пси-лидер Эстебан говорил, что я закреплена за Асгором персонально, а значит, если ему не будет положен пси-спутник, то и мое присутствие на корабле оказывается под большим вопросом. Но и полностью убирать из официальной документации столь существенный для работы пси-онов факт было нельзя. Я развернула экран инфоблока и вывела на него уже написанную часть отчета. Небольшие корректировки. И вот уже вместо скрытого факта там явно прослеживалась случайно всплывшая в разговоре деталь, о которой раньше командуор не задумывался. Так нормально? поинтересовалась я, поворачивая экран с текстом к Азгору. Вполне согласился димондр, внимательно прочитав написанное мной. Спасибо. От того, как контролёр преподнесёт всё в отчёте, очень многое зависит. Хотите, буду давать почитать вам перед отправкой? Если на ваш взгляд там что-то отражено неверно, вы можете изложить свою точку зрения, и, возможно, я внесу корректировки. "А разве так можно?" подозрительно посмотрел на меня командор. "Скажем так, это не принято, хотя и официально не запрещено. Иногда в отчётах приходится отражать довольно нелицеприятные для подопечных моменты, и для их же душевного спокойствия лучше этого не знать". Тогда почему-то предложила это мне. потому что вы о себе и так не лучшего мнения, судя по тому, что удалось узнать за сегодняшний день. И я считаю, что будет полезно помочь вам разобраться в себе. Но ну и опять же, вопрос доверия и отношение к псиспутнику. Если вы будете считать меня своим помощником, а не контролёром, то инстинктивно будете стремиться защитить, а не уничтожить. То есть ты надеешься так со мной подружиться, хмыкнул Азгор. Дружба это отношения, основанные на взаимной открытости, полном доверии, общности интересов и преданности друг другу. Они строятся годами. Я надеюсь, что вы станете воспринимать меня не как ограничение свободы ваших действий, а как подспорье в работе, вроде стимуляторов, принимаемых перед боем. Ты не подспорье, а последний шанс. И я изначально настраивался сотрудничать с пси-спутником. Вот только с третьим классом ты меня просто не удержишь. Гюнтер считался одним из сильнейших, и даже для него всё кончилось плачевно. Но он не считал нужным налаживать с вами отношения, надеясь только на силу. Это его и подвело. Если вы мне поможете, у нас всё получится. Кажется, ещё недавно это ты собиралась мне помогать, усмехнулся Димондер. Правильно. А вы поможете мне помочь вам? Я готова выслушать любые просьбы и замечания, касающиеся моей работы, да и просто выслушать. Я не намерена никоим образом мешать вам выполнять служебные обязанности, хотя и буду сопровождать во всех общественных местах и присутствовать на любых встречах. Я дам вам столько свободы, сколько смогу, но вы будете честно рассказывать мне о том, что вас беспокоит, считать, что я ваш личный дневник, которому можно доверить всё что угодно. На дневник ты не тянешь, усмехнулся Демондр. Так, блокнотик. Тогда уж записная книжка, состроила я ему глазки. Я же всё-таки девочка. А для вас это что-то значит? уточнил Димондор, и я запоздало вспомнила, что они гермафродиты. Что у меня тонкие и нежные странички, которые легко рвутся, поэтому со мной нужно обращаться очень бережно. А ещё я весёлая и могу делиться своим хорошим настроением. Делиться? подозрительно посмотрел на меня Командор. Это даже не воздействие. Просто если не ставить блок, отгораживаясь, то сильные эмоции как бы фонят в небольшом радиусе. Ничего серьезного, но в моем присутствии хороший анекдот будет казаться еще смешнее. Меня из-за этого в пси-центре часто на вечеринке звали. Говорят, такие сильные и искренние эмоции редко встречаются. А обычно вы отгораживаетесь этими своими блоками? Не всегда, но сегодня я почти постоянно с ним, потому что день выдался тяжелым, а негатива у вас и своего хватает. «Сегодня тяжелый?» – удивился Асгор. Не хочу тебя пугать, но такие свободные дни встречаются крайне редко, обычно мой график намного плотнее. Ты уверена, что справишься? Может, отправит рапорт, пока не поздно. Уверена. Период адаптации к новому подопечному. Успела я заменить словосочетание "объекту контроля" в заученной официальной формулировке. Для Псиона всегда тяжело проходит, а тут столько всего сразу. Да и вы не простой понятный новобранец с сопровождением, которое нас готовили, приходится перестраиваться на ходу. Ладно, извини, что так встретил. Просто я совсем другого ожидал. Ничего. Я прекрасно понимаю вашу реакцию и её причины, но, может быть, вам нужен именно такой спутник, как я, который будет не подавлять, а поддерживать. И если уж мне не удастся вам это доказать, рапорт подать никогда не поздно. Когда в дальние сектора уйдём, поздно будет. Там тебя только в космос выкинуть останется. Сообщил мне Демондор, абсолютно серьёзно, и выдержав паузу, добавил: «Но это не наш метод». «А когда мы в них пойдем?» уточнила я. «Как только пополнение на Айтгарде заберем. Через неделю получается. Нам еще без пилотники на борт принимать и запасы пополнять до этого». «Ну, значит, у вас есть пять дней на то, чтобы принять решение. Но я уверена, что вы от меня не откажетесь». «Потому что хочу остаться на победоносце», кивнул командор. «Потому что я хорошая», улыбнулась ему я. «Вы и Сверглов когда-нибудь видели?» Это которые не могут жить без живого тепла, мохнатые такие. Да, они такие милые и смешные, я всегда такого хотела. Их очень многие заводят, потому что и посмотреть, и погладить приятно, но если их постоянно не согревать, то они погибнут. К сожалению, у меня не было возможности достаточно часто быть рядом. И зачем ты мне это рассказываешь? Считайте меня чем-то вроде свергла, который поднимает вам настроение, но если о нём не заботиться, то он погибнет. Ты не такая пушистая, заметила Сгор. Я наклонилась, потрясла головой и дополнительно взлохматила волосы руками. А так, поинтересовалась я, выпрямляясь. Димондор невольно улыбнулся. И не смешная, попытался он напустить на себя серьёзный вид. Правда? Он уверенно кивнул. Это вы меня просто ещё плохо знаете. Ладно, отдыхай иди, юмористка. Свой завтрашний график я тебе на инфоблог сейчас отправлю, но он может меняться в течение дня. Это понятно? Спокойной ночи, пожелала я с гору и ушла к себе. График я посмотрела. Ничего особенного там не было. Тренировки десантников начинались с 8:00 утра, и перед первой был приём энергококтейля. Поставила будильник на 6:00, приняла аэроионный душ и, оставив недописанную часть отчёта на утро, мгновенно провалилась в сон.